весь Бегом! Живо! Живо!» Оглушительный командный рёв капитана Абботрайта не перекрывал даже тревожный бой сигнального колокола. По древней, местами утопленной в землю брусчатки, метались люди. С верхней площадки сторожевой башни, находящейся прямо над аркой ворот, все они были похожи на снующих по поверхности пруда водомерок. Джастин встретился глазами с растерянным сослуживцем, стоящим рядом и тоже наблюдавшим за построением внизу. Вроде его звали Джим или Джон. Обычно на этом посту стоял только один стражник. Сейчас их было трое. Всех подняли по тревоге часов в пять утра. Сейчас было около шести, и командование, наконец-то, собиралось объяснить, в чем дело. Несколько мгновений посуетившись, Водомерки внизу всё же приняли облик вооружённых солдат, выстроились в почти правильные шеренги. Сверху была хорошо заметна разница между строгим и неподвижным строем ветеранов и волнующейся кособокой массой новобранцев. «Становись!» — снова проорал Бот-Райт. Смирно!» Застыли солдаты. Застыли ещё недавно орущие сержанты. Застыли три лейтенанта, стоящие во главе своих подразделений. Продолжил двигаться только неизвестный Джастину, высокий, богато одетый дворянин, похлопывающий кожаным хлыстиком по голенищу сапога. Он стоял позади Батрайта, и хотя из-за расстояния рассмотреть его лицо было практически невозможно, Джастин был уверен, что высокомерная ухмылка все еще на месте. И именно эта ухмылка а ещё манера странно подёргивать головой, сразу же вызывали сильнейшую антипатию. Дворянин этот и был причиной всего переполоха. Хотя, вероятно, не самой причиной, а лишь гонцом об этой причине поведавшим. «Вон тот типус», — прошептал, пока капитан разговаривал с высоким незнакомцем Джон или Джим. «Начальника чуть не до удара довёл. Я сам не видел», Мне Ричи шепнул. Это длинный, важная птица. А приехал без эскорта один. Ещё ворота закрыты были. И давай орать, командиров требовать. Ведь в грязи весь, да в поту лошадином, был. Сейчас-то почистился, а там мужики, что на часах стояли, ему чуть было в грызло не сунули. Вот потеха была б. «Да ты не трынди!» нет трынди!» — перебил стражник с отвратительным багровым шрамом через всё лицо. «А по делу давай! Шо удар-то? Шо с начальником? Бил кто кого? Али как?» «Да кого бил?» — приглушённо возмутился Джим или Джон. «Темень ты неразумная!» — разозлил он начальника. Разъярил, можно сказать. А до него ещё и мужиков, что на часах. «Сам ты темень!» — обиженно буркнул тот, что со шрамом. — Хрень молотишь! Нет шубы по делу! — Скажи, Джастин! — Хватит вам! — Ты, Джим, — наугад бросил Джастин, — постарайся конкретнее и по порядку. А ты, эм, приятель, не перебивай! И можете не шептать. Все офицеры внизу! Тем временем капитан что-то бурно обсуждал с незнакомцем, а тот лишь качал головой, явно не соглашаясь. «Так я же говорю», — продолжил Джим, — мужики ему чуть не навешали, вот смеху-то было б. Но потом старшего разбудили. Тот распорядился открывать и за капитаном послал. Этот франтик, грязью обляпанный, с какой-то бумагой был. Как бумагу капитану вручил, так тот раскраснелся, разорался. Ну, не при мужиках, правда, но вы ж его знаете». Не то, что из-за двери, из-за моря слыхать. «А что в той бумаге было?» Без особой надежды спросил Джастин. «Не слышал?» «Как не слышать?» «Ещё как слышал!» Надулся, гордый своей осведомлённостью Джим. «Враки там! Вот! Ложь, стало быть, неправда!» То капитан и орал. Говорил, что невозможно поверить, что быть такого не могёт, что всё это бред и дерьмо. — Воины Херцема! — загудел снизу громоподобный голос капитана. — Слушайте! Так уж вышло, что все вы носите цвета достопочтенного графа Гастмана. Да будет вех его долог! — в пронзительном баритоне зазвучала сталь. — Его милость граф прислал нам, прислал вам приказы, прислал гонца! — рев Батрайта, Хоть это и казалось невозможным, еще усилился. «Представляю вам господина Аддерли. С этой минуты вы переходите в его распоряжение в соответствии с приказом графа Гастмана». Закончив, капитан сделал два шага назад и заложил руки за спину. Он старался казаться спокойным, но даже с верхней площадки сторожевой вышки было заметно его тяжелое дыхание. Представленный господином Аддерли выступил вперед. «Благодарю, господин Ботрайт», — проговорил он властным, звучным голосом. «Я принес добрую весть, воины Херцема. Третьего дня орды неприятеля пересекли границу Мидуэя. Эти несчастные, опустошенные и истощенные земли снова не смогли противостоять врагу. Но тем лучше для вас» ибо выпал шанс раз и навсегда разделаться с ненавистными львами. Мудрость светлейшего графа позволила предугадать замыслы врага. Этот древний форт, эта горная крепость, станет костью в горле алчных рыцарей. Мы сдержим первый напор наступления. Не дадим врагу беспрепятственно пересечь перевал Дурн-Фарр. Вдохновенная речь богато одетого, стадного, прямо-таки величественного Адерли практически никого не вдохновляла. Судорожно сжимающие алибарды, гизармы и рогатины солдаты не спешили радоваться выпавшему шансу. Должно быть, не успели осознать собственного счастья. «А вскоре», — продолжал тот, — «вскоре подоспеют мобилизованные части из Нима и Кардена». «И погонят ненавистного врага, споткнувшегося о нас!» Услышав про скорое подкрепление, многие несколько оживились, послышались первые одобрительные возгласы. «Ага, споткнувшегося о наши обезображенные туши!» — угрюмо пробурчал Джим, пока вошедший во вкус оратор вещал о близком триумфе и славе доблестных защитников. «Этот раскрыленный петушок гладко стелет, но суть-то одна». «Согласен», — кивнул Джастин, — «нас тут полторы сотни, а сколько идёт лая нелитов? И сколько ждать наших?» «А меня вон шо заботит!» — вклинился тип со шрамом. «Чего они так с капитаном лаятся? Наш-то Батрайт — мужик толковый, а этот — неизвестно». Как я понял, Джастин задумчиво огляделся по сторонам. «Раз мы все служим Гасману, то он решил поставить в дурн-фар своего человека. Весь контингент его, значит, и его. И плевал он на Ланфрид и всех союзных феодалов. — И на кой, — удивился Джим, — графу всё это? Наоборот, другие бы своих людей прислали, раз уж мы тут с год сидим. А то как-то щедро получается. Своих на баррикады, значит, до да в всех прочих. «Не жалеет нанче людей Гасман! Ох, не жалеет! Не то, что раньше!»